у вас есть чего почитать?» — спросил старик. Глаза его дружелюбно глядели на Корсакова. Должно быть, до него дошло. Корсаков сумел преодолеть себя и окончательно примирился с ним. «Есть одна брошюра, недавно вышедшая», — ответил Корсаков. «Что за брошюра? Разрешите полюбопытствовать?» — не отставал старик. «Какой приставучий!» с досадой подумал Корсаков, однако ответил терпеливо. Там разбираются различные виды заболеваний сосудов. «Сосудов!» — уважительно повторил старик. Валя еще раз глянул на часы. «Пора, самое время». Корсаков встал из-за стола, взял свой портфель. Внезапно почувствовал, какой он тяжелый. Раскрыл портфель, увидел большой, завернутый в холщевое полотенце сверток. — Это вам на дорогу, — пояснила Валя. — Вдруг дорогой покушать захочется? — Спасибо, — сказал Корсаков, кинул взгляд на полотенце по краям вышитой васильки в перемешку с маками. Посмотрел на Валю, она, видимо, ждала его взгляд. Тоже мама вышивала. — Спасибо, — еще раз сказал Корсаков. Валя надела пальто. — А ну давай, — строго сказал старик, — давай, надевай платок, слышишь? Глянул в окно. С минуту на минуту дождю быть. Как же без платка-то? — Ничего не размокну, — ответила Валя. Но старик повторил непреклонно. «Надень платок, так вернее будет!» И она взяла теплый платок, лежавший на комоде, накинула на голову. А она его слушает, словно он и вправду отец. Подумал Корсаков и то ли позавидовал, то ли ощутил что-то вроде ревности. В последний раз отбил взглядом стены, в которых довелось прожить неполные сутки, Последний раз глянул на Дусину карточку, больше уже не придется видеть. Если бы попросить у Вали карточку, может быть, и не отказала бы, он переснял бы карточку в Москве и прислал бы обратно Вали. А где, интересно, стал бы ее хранить? Дома у себя, что ли? Скорее всего, в больнице, в своем кабинете на столе под стеклом. Ну, а если спросили бы, кто эта женщина, чья это фотография, что бы он ответил? — Нет, пожалуй, просить не надо, ни к чему. — Теперь я знаю всю вашу семью, — сказал он Вале, и сыновей ваших увидел, и мужа, пусть даже на фотографии. — Если встретите на улице, узнаете? — улыбнулась она. — Может быть, и узнаю. Свой черед с улыбкой ответил он. — Они у нас красивые, — вставил старик. — Что один, что другой. Кровь с молоком. — Никакие они некрасивые, — сухо оборвала его Валя. — Обыкновенные. Ни плохие, ни хорошие. Старик подмигнул Корсакову. — Это она с глазу боится. — Вовсе нет. Возразила Валя. Никакого сглаза не боюсь и вообще. При чем здесь с глаз? Никогда не верила и не верю в эти глупые приметы. Только так она могла ответить, с удовольствием подумал Корсаков. Только так и не иначе. Он тоже не был суеверен, не верил ни в какие приметы, не боялся ни тринадцатого числа, ни пустых ведер встречу, ни черной кошки перебегавшей дорогу. Однажды перед очень серьезной операцией случайно разбил дома зеркало. Жена, не скрываясь, испуганно сказала, — Ну все, хоть переноси операцию. — Вот еще! — не согласился он тогда, отправился в больницу и оперировал больного. Все кончилось хорошо, лучше и не бывает. Больной же на пятый день встал с постели, а на восьмой его выписали домой. — Ладно, — сказал Корсаков, вставая. — Видно, пора. — Самое время, — добавила Валя. — Прощайте, — сказал Корсаков старику, тот протянул ему слабую, чуть дрожащую руку. — На этих же днях обязательно пойдите в больницу. Старик закивал головой, улыбаясь. Морщи желтоватая от табака бескровные губы. — Как же, конечно! О чем речь? — Слушайте его, — сказала Валя, закрывая за собой дверь. — Сейчас задымит во все и будет читать газету до позднего вечера. Глянула на часы, проговорила озабоченно. — Пошли быстрее. Шли они лесом. Когда-то Тому уже сорок с лишним лет Корсаков той же дорогой уходил из Дусиного дома, и она долго стояла одна на дороге, провожая его. Корсаков обернулся, будто и в самом деле мог увидеть вдали Дусю. — Скоро дойдем, — сказала Валя. — Сейчас вот лес пройдем, потом картофельное поле минуем, а тогда уже до станции рукой подать.